Безмолвие. По крайней мере, одно чувство во мне нарастает с каждым проходящим годом томительное желание увидеть журавлей. В это время года я стою на вершине холма и вглядываюсь в небо. Сегодня они не появились, только дикие гуси. Гуси были бы прекрасны, если бы не существовали журавли. Молодой человек из газеты помог мне скоротать время. Мы говорили о гоммере, мы говорили о джазе. Он не знал, что моя музыка была использована в певце джаза. По временам невежество молодых меня возбуждает. Такое невежество сродни безмолвию. Хитро, только через два часа он спросил о новых сочинениях. Я улыбнулся. Он спросил про восьмую симфонию. Я сравнил музыку с крыльями бабочки. Он сказал, что критики жалуются, будто я и Я улыбнулся. Он сказал, что некоторые, разумеется, не он, обвинили меня в пренебрежении моим долгом, как никак я получаю пенсию от государства. Он спросил, когда именно будет завершена моя новая симфония. Я не улыбнулся. Это вы мешаете мне ее завершить, ответил я и позвонил, чтобы его выпроводили. Мне хотелось сказать ему, что я, когда еще был молодым композитором, написал вещицу для двух кларнетов и двух фаготов. Предел оптимизма с моей стороны, поскольку в стране тогда было только двое фаготистов, и один из них страдал чихоткой. Молодые выбираются наверх мои естественные враги. Ты готов символизировать для них отца, а они чихать хотели. Быть может и не без основания. Само собой разумеется, что художника не понимают. Это нормально, а через какой-то срок становится привычным. Я только повторяю и настаиваю. Не понимайте меня правильно. Письмо от К из Парижа. Он беспокоится из-за указаний темпов. Ему необходимо моё подтверждение. Ему необходимо указать метрономическое обозначение темпа для аллегро. Он хочет знать, относится ли доппо пиуленто в два раза медленнее у буквы К во второй части только к трем тактам я отвечаю маэстро К я не хочу мешать вашим истолкованиям в конце-то концов извините если я окажусь слишком самоуверенным но правду можно выразить более чем одним способом помню мой разговор с Н об Бетховене по мнению Н Когда колеса времени сделают следующий оборот, лучшие симфонии Моцарта все так же будут тут, тогда как симфонии Бетховена останутся валяться на обочине позади. Типично для наших расхождений. Я не питаю таких чувств к Н, как к Бузоне и Стенхаммеру. Мне сообщили, что мистер Стравинский невысокого мнения о моей технике. Я считаю это величайшим комплиментом из всех, какие я получал за свою жизнь. Мистер Стравинский принадлежит к тем композиторам, которые мечутся между Бахом и новейшими модернистскими модами. Но техники в музыке не учатся в школах с черными досками и мольбертами. Вот тут мистер ИС бесспорно первый ученик в классе. Но если сравнивать мои симфонии с его мертворожденными претенциозными поделками, французский критик, «Часть облить презрением мою третью симфонию, процитировал Гуно: "Только Бог творит в дом ажоре". Вот именно. Как-то Малер и я обсуждали сочинение музыки. По его мнению, симфония должна быть подобна вселенной и включать в себя все. Я ответил, что суть симфонии форма, строгость стиля и глубокая логика. Вот что создает внутреннюю связь между темами. Когда музыка, литература это плохая литература. Музыка начинается там, где иссекают слова. Что возникает, когда иссекает музыка безмолвие? Все другие виды искусства устремлены к обретению свойств музыки. К чему устремлена музыка? К безмолвию? Если так, то я добился успеха. Теперь я не менее знаменит моим долгим безмолвием, чем прежде моей музыкой. Конечно, я все еще могу сочинять пустички, интермеццо на день рождения новой жене кузена Эс, чья педализация вовсе не так безупречна, как она воображает. Я могу откликнуться на призыв государства, на прошение десятка деревень, у которых есть флаг, чтобы вывешивать. Но это только притворство. Мой путь почти завершён. Даже мои враги, не терпящие моей музыки, признают, что в ней есть логика. Логика музыки со временем приводит к безмолвию. А обладает силой характера, который недостает мне не напрасно она дочь генерала другие видят меня знаменитостью с супругой и пятью дочерями петух на заборе они говорят что а принесла себя в жертву на алтаре моей жизни однако я ведь принес свою жизнь в жертву на алтаре моего искусства Я очень хороший композитор, но как человек, хм, хм, это совсем другое дело. Тем не менее, я любил ее, и мы знавали некоторое счастье. Когда я познакомился с ней, для меня она была йозефсонской русалкой со своим рыцарем среди фиалок. Хуже стало только потом, дали о себе знать демоны. Моя сестра в психиатрической больнице. Алкоголь, невроз, меланхолия. Подбодрись, смерть уже за углом. Отто Андерсон составил мое генеалогическое древо до того подробно, что я просто заболеваю. Некоторые считают меня тираном потому что моим пяти дочерям всегда запрещалось петь дома или играть на каких-либо музыкальных инструментах. Никаких веселых повизгиваний непослушной скрипки, ни взволнованной флейты, которой не хватает воздуха. Как никакой музыки в собственном доме великого композитора? Но а понимает Она понимает, что музыка должна приходить из безмолвия, приходить из него и в него возвращаться. Сама А тоже оперирует безмолвием. Меня Бог свидетель, можно за многое упрекнуть. Я никогда не представлялся мужем, каких хвалят с церковных кафедр. После Готенберга она написала мне письмо, которая будет со мной, пока не наступит ригор мортис посмертное окоченение, но в обычные дни она удерживается от упреков. И в отличие от всех прочих, не спрашивает, когда будет закончена моя восьмая. Она просто хлопочет вокруг меня. По ночам я сочиняю. Нет, по ночам я сижу за своим письменным столом с бутылкой виски и пытаюсь работать потом я просыпаюсь голова на партитуре рука сжимает воздух а забрала виски пока я спал мы об этом не говорим алкоголь который я однажды отвергнул теперь мой самый верный товарищ и самый понимающий я ухожу пообедать в одиночестве и поразмыслить о смертности. Или я иду в кемп, соситечусет кёник обсудить эту тему с другими. Странность того, что человек липт Нур Айнмал живет один раз. В кемпе я присоединяюсь к сидящим за лимонным столом. За ним разрешено и даже обязательно говорить о смерти а не одобряет у китайцев лимон символ смерти стихи анны марии ленгрен погребенный с лимоном в руке вот именно а пытается запретить это ссылаясь на морбидность но кому разрешена морбидность как не трупу сегодня я слышал журавлей но не видел их тучи висели слишком низко Но пока я стоял на этом холме, сверху до меня донеслись их полногласные трубные клики, которые они издают, летя на юг навстречу лету. Невидимые, они были даже еще более прекрасными, еще более таинственными. Они заново учат меня звучанием, их музыка, моя музыка. Музыка. Вот что это. Стоишь на холме, Из-за туч слышишь звуки, которые пронзают сердце. Музыка. Даже моя музыка всегда устремляется на юг невидимо. Теперь, когда друзья меня покидают, я уже больше не могу решить, из-за чего моего ли успеха, моего ли провала. Такова старость. Может быть, я и трудный человек. Но вовсе не настолько трудный. Всю мою жизнь, когда я пропадал, они знали, где меня отыскать, в лучшем ресторане, где подают устрицы и шампанское. Когда я посетил Соединённые Штаты, они там очень удивились, что на протяжении моей жизни я ни разу не брился, и реагировали так, будто я был какой-то аристократ. Но я не аристократ. И даже им не притворялся. Я просто тот, кто решил не тратить свое время попусту на то, чтобы бриться самому. Пусть это делают за меня другие. Нет, неправда. Я трудный человек, как и мой отец, как и мой дед. И в моем случае это усугубляется тем, что я художник. И еще усугубляется моей самой верной и самой всепонимающей спутницей. Редкий дни, когда я могу вписать ноту сине алк без алкоголя. Трудно писать музыку, когда у тебя дрожат руки, и трудно дирижировать. Во многих отношениях жизнь а со мной превратилась в мученичество. Я это признаю. В Готенберге Я исчез перед концертом, и меня не удалось найти в обычных местах. От нервов а остались только клочья. Тем не менее, она отправилась в концертный зал, молясь о спасении. К ее изумлению, я появился в назначенную минуту, поклонился, поднял палочку. Несколько тактов увертюры рассказала она мне, и я остановился, будто это была репетиция. Публика не оркестр тоже. Затем еще такт, и я вернулся к началу. Дальше же, заверила она меня, разразился хаос. Публика неистовствовала. Последовавшие газетные статьи были почтительны. Но я верю, а. После концерта, стоя среди друзей, я вытащил из кармана бутылку виски и разбил ее о ступеньки. Ничего этого я не помню. Когда мы вернулись домой, и я тихо пил утренний кофе, она вручила мне письмо. После тридцати лет брака она написала мне в моем собственном доме. С тех пор ее слова не оставляют меня. Она сказала мне, что я безвольная никчемность и прячусь в алкоголе от всех трудностей. Тот, кто воображает, будто пьянство поможет ему создать новые шедевры, тяжко ошибается. В любом случае, она больше не подвергнет себя публичному унижению смотреть, как я дирижирую в состоянии опьянения. Я не ответил ни словом, ни написанным, ни произнесённым вслух. Я попытался ответить делом. Она осталась верной своему письму и не сопровождала меня ни в Стокгольм, ни в Копенгаген, ни в Мальмё. Её письмо всегда со мной. На конверте я написал имя моей старшей дочери, пусть после моей смерти она узнает, что было сказано. Как ужасна старость для композитора. Всё происходит так быстро, как прежде а сама достигает нестерпимых пропорций другие видят только славу, аплодисменты, официальные банкеты, пенсию от государства, преданную семью, поклонников за океанами они замечают, что мои ботинки и рубашки шьются для меня в берлине в день моего восьмидесятилетия мое лицо появилось на почтовой марке homo diurnalis Человек дня уважает эту мишуру успеха, но я считаю homo diurnalis самой низкой формой жизни человеческой. Я помню день, когда мой друг той его Кула упокоился в холодной земле. Он был ранен в голову егерями в мундирах и умер несколько недель спустя. На похоронах я думал о безмерной гибельности жребия художника. Столько трудов, таланта и мужества, а затем все кончено. Быть непонятым, а затем забытым вот удел художника. Мой друг Лагерборг пропагандирует точку зрения Фрейда, по мнению которого художник использует искусство для преодоления невроза. Творчество Всегда компенсация неспособности художника жить полной жизнью, но не более, чем развитие вагнеровского мнения. Вагнер утверждал, что искусство нам не требовалось бы, наслаждайся мы жизнью сполна. На мой взгляд, они переворачивают суть задом наперед. Разумеется, я не отрицаю, что художникам присущи многие невротичные черты. Как мог бы я Именно я это отрицать. Разумеется, я невротик и нередко чувствую себя несчастным, но в основном это следствие того, что ты художник, а не причина. Когда мы целимся так высоко и настолько часто не достигаем цели, как могло бы это не привести к неврозу? Мы ведь не трамвайные кондукторы, чье дело отрывать билеты и правильно называть остановки. Ну, а мой ответ Вагнеру очень прост. Как может жизнь, прожитая сполна, не включать одного из благороднейших наслаждений восприятие искусства? Теории Фрейда игнорируют возможность того, что конфликт симфониста постигать, а затем выражать законы сочетания нот, которые окажется применимым для всех времен, Подвиг несколько больший, чем умереть за короля и отечество, на это способны многие, а сажать картофель, отрывать билеты и совершать всякие другие не менее полезные действия также способны еще многие, причем в значительно большем количестве. Вагнер от его богов и героев У меня вот уже 50 лет мурашки по коже ползают. В Германии меня сводили послушать новую музыку. Я сказал: "Вы стряпаете многоцветные коктейли, а я прихожу с чистой холодной водой. Моя музыка это расплавленный лед. В ее движениях вы можете уловить ее оледенелое начало, в ее звуках «Ее исходное безмолвие. Меня спрашивали, какая из чужих стран принимала мою музыку с наибольшей симпатией. Я отвечал Англия. Эта страна лишь и наша винизма. Однажды по приезде туда меня узнал иммиграционный чиновник. Я познакомился с мистером Вогином Уильямсом. Мы разговаривали по-французски. Единственный наш общий язык, не считая музыки. После одного концерта я произнес речь. Я сказал: "У меня тут множество друзей, и естественно, я надеюсь, что и врагов тоже". В борне Мути, консерваторский студент, выразил мне свое уважение и с полным простодушием упомянул, что ему не по карману приехать в Лондон послушать мою четвертую. Я сунул руку в карман и сказал: "Я дам вам айн фунт стерлинг, один фунт стерлингов. Моя оркестровка лучше Бетховенской, и мои темы лучше. Но он родился в стране вина, а я в краях, где курятником управляет квашеное молоко. Талант вроде моего, если не сказать гений, нельзя вскормить сладким творожком". Во время войны архитектор Норман прислал мне посылку в форме футляра для скрипки. Это действительно был футляр для скрипки, но внутри лежала копчёная баранья нога. В благодарность я сочинил безрассудство Фридолина и отослал его Норману. Я знал его увлечение пением а Позднее кто-то прислал мне ящик миног. Я отозвался хоралом. Я подумал про себя, что все выворачино наизнанку. Когда у художников были покровители, они писали для них музыку, и пока они продолжали писать, их кормили. Теперь мне присылают еду, и я отвечаю созданием музыки. Система менее стройная. Когда я был молод, меня ранила критика Теперь в меланхолическом настроении я перечитываю неприятные слова, написанные по адресу моих произведений, и чрезвычайно подбодряюсь. Я говорю моим коллегам: "Всегда помните, что в мире не найдется ни единого города, который воздвиг бы статую критику". На моих похоронах будет сыграна медленная часть моей четвертой. И я желаю быть погребенным с лимоном в руке, написавший эти ноты. Нет, а заберет лимон из моей мертвой руки, как забирает бутылку виски из живой. Но она не отменит мое распоряжение о симфонии хлеба из коры. Подбодрись, смерть уже за углом. Моя восьмая Только об этом они и спрашивают. Когда маэстро будет она завершена? Когда мы сможем ее издать? Может быть, пока только первую часть? Дирижировать вы предложите к? Почему она потребовала у вас столько времени? Почему гусь перестал нести золотые яйца? Господа, Может быть, новая симфония существует, а может быть и нет. Она потребовала у меня 10, 20, почти 30 лет. Может быть, она потребует больше 30. Может быть, не будет ничего даже в конце 30 лет. Может быть, она кончит в огне. Огонь? Затем безмолвие. Ведь так кончается все, что не говоришь. Поймите меня неправильно, но верно, господа. Я не выбираю безмолвие. Безмолвие выбирает меня. День именин А. Она хочет, чтобы я пошел по грибы. В лесу начали появляться сморчки. Ну, это не моё форте. Однако благодаря прилежанию, таланту и мужеству Я нашёл единственный сморчок. Я сорвал его и поднес к носу и понюхал и благоговейно положил в корзиночку а. Затем я отряхнул хвою с манжет и исполнив свой долг, пошел домой. Позже мы играли дуэты. Сайн-Элк. Великая аутодафе ругописи. Я собрал их в белеевую корзину. И в присутствии а жёг в камине гостиной через какое-то время она не выдержала и ушла я продолжал благое дело по завершении я почувствовал себя спокойнее и веселее это был счастливый день Все происходит не так быстро как прежде совершенно верно но с какой стати было нам ожидать что заключительная часть жизни должна быть Рондо Аллегро. Как лучше нам ее обозначить? Маестозо? Немногим выпадает такая удача. Ларго? Всё ещё слишком величево. Ларгоменте э апассионато? Последняя часть может начинаться так. В моей собственной первой такое начало. Но в жизни оно не ведет к аллегро молто, когда дирижер нахлёстывает оркестр, требуя все большей скорости и звучания. Нет, для заключительной части жизнь получила на подиуме пьяницу, старика не узнающего собственную музыку болвана, не способного отличить репетицию от концерта. Пометить ее темпо буффу» — Нет, нашел. Пометь просто состенуто, и пусть решение принимает дирижер. В конце-то концов, правду можно выразить и не одним способом. Сегодня я отправился на свою обычную утреннюю прогулку. Я стоял на холме и смотрел на север. Птицы моей юности, крикнул я в небо. Птицы моей юности. Я ждал. День был пасмурный, тучи висели низко, но против обыкновения журавли летели ниже них. Они приближались. И тут один журавль отделился от стаи и полетел прямо на меня. Я вскинул руки в приветствии, а он описал надо мной медленный круг, громко трубя, затем полетел к своему клину, продолжать долгое путешествие на юг. Я смотрел, пока у меня не заребило в глазах. Я слушал, пока мои уши не перестали слышать, и не вернулась безмолвие. Я медленно пошел к дому. В дверях я остановился и крикнул, чтобы мне принесли лимон. Вы прослушали книгу Джулиана Барнса Лимонный стол, записанную в в 2021 году. Текст читали Наталья Казначеева и Алексей Богдасаров.